А здесь, в этой лачуге, вдали от всех, в полном уединении, когда снег и град неистово стучат в моё оконце, здесь первая моя мысль была о вас. Едва я вошел, как образ ваш предстал передо мной, и воспоминания о вас, Лотта так благоговейно, так трепетно возникли во мне. Боже правый, первый счастливый миг за столько времени».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 Я тоже играю на этом театре. Вернее, мною играют, как марионеткой. Порой хватаю соседа за деревянную руку и отшатываюсь в ужасе. С вечера я предполагаю полюбоваться на восход солнца, но не могу подняться с постели. Днем я намерен насладиться лунным светом и не выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я встаю «Почему ложусь спать?» «Нет бродила, поднимавшего во мне жизненную энергию. Исчезли чары, отгонявшие от меня сон глубокой ночью, пробуждавшие меня ранним утром. Одно единственное существо, достойное называться женщиной, остановило здесь мое внимание. Некая девица фон Б. Ее можно бы отдаленно сравнить с вами». Но кто же равен вам? Ого, скажете вы, он наловчился делать комплименты. Тут есть доля правды. С некоторых пор я крайне любезен, потому что другим мне быть нельзя. Весьма остер, и, по мнению дам, лучше всех умею тонко польстить. И солгать, добавите вы. Без этого не обойдешься, вы понимаете. Однако я говорил о девице Б. Голубые глаза ее отражают чувствительность души. Высокое положение ей только в тягость и не дает ни малейшего удовлетворения. Она рвется прочь из этой суеты, и мы целыми часами мечтаем об идилической сельской жизни. Ах, и о вас! Как часто вынуждена она превозносить вас! Нет, не вынуждена, она делает это добровольно,